Глава 8. В российском государстве шло демократическое строительство. Все то, в чем обвиняли государя-императора, те, которые взялись управлять за него, повторялись еще более грубыми ошибками. Министры сменялись чуть ли не ежедневно. Верховного главнокомандующего Николая Николаевича, заменившего вставки государя, отправили на Кавказ, а потом, по настоянию Совета солдатских и рабочих депутатов, уволились от службы и разрешили ему переехать в Крым. Его сменил генерал Брусилов, понравившийся толпе своей демократичностью. Но и он удержался недолго. Его заменили генералом Корниловым, на которого смотрели как на человека выдающихся воинских талантов. Петербург не успокаивался. Полицию послали на фронт, ее заменила милиция и забывателей. Митинги и демонстрации не прекращались. Во все дела управления властно вмешивалась толпа и предъявляла свои требования. В теплый и бледный апрельский вечер вольно определяющийся Линде разослал солдатам запасного батальона финляндского полка по новенькой 25-рублевке и вывел их на площадь Мариинского дворца, в котором заседало временное правительство. К финляндскому полку, бывшему далеко не в полном составе, присоединился второй балтийский экипаж и еще какие-то проходящие солдаты. Они выкинули красные флаги с обычным долой, они требовали удаления Милюкова и Временного правительства, передачи власти Совету и прекращения войны. Временное правительство пошло на компромиссы, и мягкого и податливого князя Львова сменил пылкий и коварный на все готовый Александр Федорович Керенский. Милюкова удалили. Петербург бесновался. Дамы общества, вчера верно подданные его величества, бегали слушать и смотреть Керенского и засыпали его цветами. Толпа почтительно смотрела, как мадам Керенская на царских лошадях и с царским кучером подъезжала к самым дорогим магазинам, заказывала себе туалеты и покупала драгоценное белье. Газеты захлебывались в холопском усердии, помещали громадные фотографии Керенского и моментальные снимки из его жизни во дворце и на фронте. На Керенского молились и видели в нем российского Наполеона. Мозги бедные, усталые от войны России пошатнулись, и было похоже, что Россия сходила с ума. Но природа оставалась все та же, равнодушная, величественная, презрительная к людским волнениям. В конце апреля стали благоухать по бульварам, скверам и садам тополя и выбросили клейки и почки. Березки покрылись сережками и маленьким зеленым пухом листочков и стали набухать ветки сирени. На улицах появились девочки, продающие маленькие букеты фиалок и сладко пахнущие ландыши. Среди шума и грохота ломовых подвод, лязга железа, гула трамваев, пароходных гудков и говором многолюдной толпы, появились гости полей и лесов, ранние цветы печального севера, и петербуржца потянула на дачу. Ох и кряхтя! Ломовая подвода, стоившая пять целковых, требовала 50 100 рублей. Петербуржцы переселялись на дачу и устраивались по-летнему. В мае месяце опушилась белыми и лиловыми гроздями густая сирень, И хоть теперь ее безжалостно ломали, она цвела пышная и ароматная. Млели над лучами солнца задумчивые пруды царского села. Отражались в них минореты, купол купальни мечети, орловская колонна и зеленые ивы свешивали в них острые тонкие листья. И непритоптанные солдатами трава, незаплеванные шелухой от семечек дорожки, не могли испортить очарование густой зелени голубого неба и красиво размещенных групп деревьев, аллей из могучих лип и меланхоличных лиственниц. Такую же точную, размеренную жизнью, какой жила природа, жила семья Полежаевых, в которую переехала Таня Саблина. Полежаев был богатым помещиком. На юге России, в привольге Таврических степей, у него было богатое имение, дававшее ему возможность жить так, как он хотел. Полежаев очень недолго, всего три года, прослужил в том же полку, где и Саблин. Потом женился и сейчас же вышел в отставку, отдав всего себя, сначала жене, а потом детям. У него их было трое. Павел, которому шел в это время 20-й год, Николай 19 лет и Ольга 17. Вскоре после родов Ольги жена Полежаева умерла, и Полежаев остался один. Он отдал мальчиков в пажеский корпус, а дочь, когда она подросла, в Смольный институт, а сам уехал в деревню, предоставив дом старой тетке и англичанке-воспитательнице Оли. Оля в институте сошлась и подружилась с Таней Саблиной. Молодое поколение русской интеллигенции уже давно приготовлялось к принятию революции. Свободное чтение, легкость суждения о религии, презрение к прошлому, отсутствие патриотизма отличали русские школы. Дети росли без твердых устоев. Как оранжерейное растение, насильно выгнанное на жирном перегное в душной атмосфере парника, так эти дети, рано познавшие азарт политических споров и свободу любви, росли бледные и нездоровые, отметались старые, старались создать что-то такое, чего еще никогда никому не удавалось создать. Поэзия, проза, живопись, архитектура, скульптура Все получало больные образы, кричащие краски, и сломанные линии. Красивый, звучный, образный язык Пушкина, Карамзина и Гончарова им казался пресным и скучным. Они искали новых слов и создавали их. Они искали нового размера стихов и новых рифм. Они искали новых красок. Многие не выживали в этих поисках. И разочарованные в новом, без веры в старое, уходили сами из жизни. Революция сняла с них последние сдержки, разрушила последний мостик, соединявший их со Старой Россией. Профессор Мануилов, в угоду малограмотным, перекрывая свое невежество научными изысканиями, от имени временного правительства объявила введении в России нового упрощенного правописания. Назвучность и красоту русского языка посигнула рука нового правительства. Ему ничего не было жаль из того, что связывало Россию с ее прекрасным прошлым. Традиции быта, религия, наконец, родное правописание — все было уничтожено для того, чтобы обезличить Россию и уничтожить национальное чувство. Какой-то рок влек Россию к интернационалу. Но в семье Полежаевых этого не было. Корпус и семья с прочными старыми традициями русской жизни — Лучший институт с вековыми устоями полумонастырской жизни дали возможность Павлику, Нике и Оле вырасти в обожании России, преклонении перед монархом и глубокой, доходящей до фанатизма вере в Бога. И в дни всеобщего шатания эта молодежь ясно и твердо смотрела в будущее и ни на минуту не теряла веры в милосердие Господа. Они искали в толпе проносящиеся мимо них героев, Верили в то, что эти герои будут, готовились сами стать этими героями. Они, друзья Тани Саблиной, обожали ее отца и наметили его в герой, который спасет государя. Когда будет спасен государь, тогда будет спасена и Россия. В это они верили глубоко. Государь отрекся, это не важно. Оля и Таня, они особенно чутко все это переживали, знали, при каких обстоятельствах он отрекся. Его заставили отречься. У него силою вынудили это отречение. И такое отречение недействительно. Они знали, что государь жил как узник в Александровском дворце в царском селе. И сами, живя в царском, они мечтали, когда можно будет спасти его. Они знали, что караулы по охране его несут стрелки, и Ник, ускоренный выпуск пажеского корпуса, вышел не в кавалерию, как хотел, а в пехоту, и устроился в царско-сельские стрелки. Павлик был на фронте и мечтал сделать то же самое. В семье Полежаевых создавался маленький заговор для спасения государя. Оля и Таня никогда не осуждали государя. Он был для них не человек, Николай Александрович Романов, с человеческими слабостями и способностью радоваться или страдать, но эмблема власти, эмблема России, и приложить к нему людской масштаб они не могли. Они знали, как много приходилось терпеть царской семье от грубости караульных и от наглого издевательства над ними бездушных, враждебно настроенных людей. И они страдали за нее. Царская Россия была для них все. Елка на Рождестве с парафиновыми цветными свечками, с лакомствами и подарками, с ожиданием звезды, до которой нельзя было есть, с морозную и снежную зимою за окнами. Новый год с визитерами во фраках и мундирах с эполетами, с балом в институте, великий пост с говением, со страхом идти на исповедь и грехами, записанными на бумажке. Радость причащения, весна с ее троиценым днем и клейкими белыми березками у изголовья кроватей, лето в имении с бесконечную степью, по которой суетливо бегают суслики, где бродят громадные стада баранов, Возвращение в институт, радостная встреча с подругами, мечтание подлипую на берегу Невы, где пахнет сыростью, смолою и каменным углем, и где протяжно гудят пароходы. Длинные всенощные, с красивым пением институтского хора и трогательным величит душа моя Господа. Радостные обедни, на которых точно душа открывается, когда после тихого... Тело Христова примите, вдруг радостно и скоро скажет хор: Аллилуйя, Аллилуйя! Это все была Россия, когда священник появился последний раз со святыми дарами и говорил: Всегда ныне и присно, и во веки веков слезы туманили глаза Оли и Тани. И стоя на коленях и нагнув головы, они повторялись, содрогаясь от внутреннего восторга, всегда ныне и присно! И во веки веков. Что всегда, что теперь и всегда, что? И радостно откликалось сердце. Россия. Те, кто решился крушить и уничтожить Россию, знали, по какому месту ее надо ударить. Они уничтожали ее старый быт, они уничтожали ее историю, ее православную веру и царя. Но в сердцах Павлика и Ники, Оли и Тани они не могли уничтожить ничего. И никто из них, посягнувших на Россию, не знал, сколько таких сердец, как у Павлика и Ники, у Оли и Тани, бьется по всей могучей и великой России.